поджеров слегка оживился, когда после рыбалки устроили соревнование по стрельбе из пистолетов и автоматов в УЗИ, принес из машины своего Стечкина и с удовольствием перемолотил все бутылки, развешанные по кустам. Шефа Горгоны это задело, поскольку ему хотелось ловить рыбы больше всех и стрелять лучше всех. Ему вложили в руку пистолет, навешали бутылок еще больше, и Каймак открыл огонь. После впустую расстрелянной первой боймы он закричал «Пистолет — дерьмо! Дайте другой, Поджаров, дайте мне ваш пистолет!» Тот с удовольствием вручил ему Стечкина, но подложил свинью, поставил флажок на автоматический огонь, и каймак, не проверив, ударил по мишеням длинной очереди. Естественно, не попал, однако на финансиста не обиделся, перевел пистолет на одиночные выстрелы, и оставшимися с семью патронами расколотил две бутылки. Пока ему перезаряжали оружие, оглянулся на толпу и чуть не лекцию прочитал. — Это очень тяжелый пистолет, скажу я вам. И вообще отечественное оружие детящей системы и для спортивных целей не годится. И оно предназначено только для убийства, для убийства человека. Затем подманил к себе Милю с шейником. Поставил ее впереди себя, положил ствол на ее плечо и с упора расстрелял все бутылки без единого промаха. Публика радостно зааплодировала, оглушенная, оглохшая девица, качаясь пьяно, убрела к кочегарке и там чуть ли не заползла в траву. Ее попросту контузила от выстрелов и теперь тошнила. Бандерша тотчас же ускользнула следом, а Каймак вдруг заметил ражну. Ах, как у нас стреляют охотники?» — спросил он под одобрительный гул отдыхающих, протягиваемый пистолет. «Или вы привыкли убивать зверей дробью?» «Охотники привыкли стрелять по живым целям», — уклонился ражный. «И не только дробью. Но живых мишеней я пока не вижу». Шеф Горгона ничего слушать не хотел, сам пошел развешивать бутылки. «Вот сейчас и посмотрим. Сначала по мертвым». Если что, организуем и живых. Толкнул в бок одной из своих подружек, мол, вот она, мишень, и торжественно объявил. Внимание, господа, на огневой рубеж выходит настоящий охотник. Финансист мгновенно оказался рядом, зашептал. Принимай, принимай, вызов, хозяин, иначе шеф опозорит. Давай, давай, спецназ, покажи класс. Тебе же хочется его показать, я вижу. Более всего ражного насторожили не его провокаторские способности, а нанес спецсназе. Поджаров ничего из его биографии не должен был и не мог знать, впрочем, как приятель, втравивший его в это дело. — Я его сделаю, и он обидится и денег не заплатит, — свалял дуракоражный. — Деньги плачу я, — предупредил финансовый директор. — Давай. Каймак с своими живыми мишенями развешал бутылки, вернулся сияющий... Предвкушение в предвкушении удовольствия взял с стола пистолет и снова протянул Ражному. «Прошу вас. Как говорили в стрину к барьеру, до цели было метров двадцать. Поэтому Ражный отошел еще настолько же, увлекаясь собой болельщиков, и когда остановился на новом рубеже, все затихли. «Давай!» Улучив мгновение, скрывая восхищение, еще раз шепнул Пожаров. Ражный выбрал позицию... Поприцеливался в бутылке, затем несколько секунд смотрел в небо и, отвернувшись от мишени, попросил. — Завяжите мне глаза. Кажется, публика не расслышала этого, но Каймак все понял. — Если охотник не разобьет ни одной бутылки, он уже победил. Завяжите ему глаза. В толпе возник легкий шумок, искали сделать повязку. Тут смуглокожая филологиня, подаренному ему бандышей, сдернула себя бюстгальтер, не спеша приблизилась, и, жарко дыша в лицо, дразня грудью, стала также медленно завязывать глаза. — Если у меня затрясутся руки, — шепотом спросил он, — такие руки не затрясутся, — одними губами вымолвила итальяночка. На расстрел посуда ушло девять секунд, по одной на бутылку. Десятый осталось целой, поскольку висела донышком к фронту, и иражный срубил ветку над ней. Он поставил пистолет на предохранитель и не успел сдернуть с глаз повязку, как оказался в объятиях каймака. Вот тогда у него возникло подозрение, что этот важный, странный человек иной сексуальной ориентации уж слишком жарко обнимал и норовил поцеловать в губы, так что можно было спутать с муглянкой. Ражный вывернулся из его рук, сдернул с глаз Бьюзгальтер и поднял его вверх. И лишь когда Каймак отступил под недужелюбное молчание парней Горгоны, кинулся обнимать и поздравлять Ражного яростной стройотряд. И десяток женских рук губ не смогли стереть или хотя бы затушевать ощущение мерзости, оставленное этим защитником прав человека. В последнюю очередь к ражным подошел финансист, хлопнул по плечу, но спросил опять шептом. Ну что, убедился? Ражный в ответ сплюнул и оттер рукавом лицо. Между тем этот поединок был почти мгновенно забыт, ибо каймак нашел новые развлечения — варить уху, и все теперь колготились возле костра. А поджаров на правах уже своего доверенного человека почти не отходил от ражного. Шеф горгоны не брезговал работы, возился с уловом, носил дрова, снимал накипь в огромном медном котле и сам доволял специи. Он в самом деле был или извращенец, или циник, потому что, указав, например, на котел сухой, сказал, что он похож на тюремную парашу. А потом стал рассказывать публике, какими бывают параши вообще и как на них неудобно сидеть. Девица с черным ошейником прочихалась, прокашлялась, но, оставшись глуховатой на одно ухо, была возвращена бандышкой на место и теперь вертелась возле костра, что-то щебетала, а Каймак по-прежнему ее игнорировал. И лишь однажды, когда проверял уху на соль, поднес деревянную ложку к ее губам и просил попробовать. Мели храбро приложила к ложке, но опалила губы, прыснула на него ухой и, смущенная, убежала в гостиницу. В тот же миг возле Каймака очутился старший егерь Карпенко, самый демократичный, коммуникабельный, из егерей, да еще и фельдшер по образованию. Быстренько достал марлевые салфетки, бережно промокнул, отер лицо шефу Горгоны и успокоил, что никакого ожога нет, даже первой степени так что вместо контакта получился казус. Иражный в тот миг подумал, что Каймак сделал это с умыслом, поскольку ни свои самовары, ни заказная девица, ни вообще женщинаму были не нужны. Подставляя свое обрызганное лицо Карпенко, он проводил взглядом девицу, презрительно сморщился и зачерпнув новую порцию, дал своей усатой спутнице. И вот и все получилось блеском. Вообще его невозможно было представить на государственной службе в каком-нибудь огромном кабинете, решающем дела о защите прав человека, и он был лишь таким на отдыхе, в обществе подвластному горгоны, где полностью расслаблялся и напрочь уходил от серьезной своей должности. В это время вернулся, посланный в командировку телохранитель и деловым Тоном сообщил шеф, что на данный момент ракфора в областном центре нет, проверено на высшем уровне, и что послана специальная машина в столицу, которая вернется завтра утром и доставит сыр прямо на базу. Увлеченный процессом варки, тот выслушал кое-как и отмахнулся. Но когда ухо оказалось на свеженакрытых столах и расположенных тут же у огня на берегу, Кваймак демонстративно отодвинул тарелку и, поманив егеря Агошкова, шепнул что-то на ухо. Тот припустил со всех ног в столовую и через некоторое время вернулся с банкой маринованной селедки и следом испуга на лице. Важный гость вдруг пристукнул вилкой, и банка, напоминавшая противотанковую мину, выпала из рук официанта. «Но там больше никакой рыбы нет!» — пролепетал Агошков. — «Я все обыскал!» — Где мой омуль? — каймак вскочил, обращаясь почему-то к бандарше. — Я вас спрашиваю, где рыба? Та от испуга ничего не могла сказать, однако мило улыбалась, а шеф Гаргона, наконец, опомнился и обернулся к кражному. — Где мой байкальский омуль с душком? За столищ не успевшее хлебнуть и раздраженное запахами, бережно положил ложки на стол. — Защитник прав человека оказался далеко не мягким и растерянным интеллигентом, как показалось вначале, но мог внезапно превращаться в зверя, пугая окружающих рычанием.